Глава 32 На три части. К сожалению, как доказывает мой собственный опыт, сочетание осколков не всегда ведет к увеличению силы. Когда Адалин поднялся на вершину обсидиановой скалы, там сидела Зу. Золотоволосая камня-стражница все еще была в своем обычном наряде, обмотки на груди и свободных, не спадающих штанах. Она утверждала, что приобрела навыки разведчицы, когда была проводником на Решейских островах. Но ему казалось, что для такого она двигается слишком незаметно. — Там, — сказала она, взмахнув рукой, — нас действительно все еще преследуют. Адалин поднял подзорную трубу и посмотрел в указанном направлении самом деле вдали он смог различить караван тукари. Эти странные люди шли по пятам, отставая на несколько часов пути, с тех самых пор, как несколько недель назад о покинули портовый город. Преисподняя, сказал Адалин, значит, они все-таки не свернули на перекрестке. С утра местность стала неровной, изобилующей утесами и скалами и было труднее заметить хвост. «Хочешь пойти и сразиться с ними?» — ухмыльнулась Зу. «Двое против двадцати?» «Одна из этих двоих может по своему желанию менять форму камня и превращать одежду в оружие. Я не смею тратить остатки бури света. Все равно он скоро кончится. Могли бы повеселиться напоследок. Новый опыт для божественного одного». Не поощряйте ее, раздался снизу голос Уапама. — Она способна на глупости. Зу усмехнулась Адалину и подмигнула, как будто своей бравадой, лишь хотела заставить Спрена поволноваться. Даже после нескольких недель путешествия Адалин не знал, что и думать про эту камнестражницу с причудами. Она легко спрыгнула со скалы и скользнула вниз по гладкому обсидиану, грациозная, как гранит-танцор. Внизу она хлопнула у Апама по плечу, и они вдвоем побрели к лагерю. Его подмывало сделать так, как сказала Зу, хотя бы потому, что их буресвет заканчивался. Они пробыли в Шейцморе почти 30 дней, и сферы иссякли пару недель назад. Большую часть буресвета они потратили на стоянки караванов но сохранили несколько одолженных тайленцами больших самосветов, способных удерживать свет дольше, чем другие камни такого же размера. К сожалению, они тоже начали тускнеть. А если самосветы начинают тускнеть, вскоре они погаснут совсем. Адалин еще раз внимательно посмотрел на тукари и покачал головой. Не похоже, что они пытались догнать группу Адалина. Они не торопились и не двигались по ночам. Последнее было бы легко, так как понятие «ночи» в Шейцмаре не было строго связано с ходом светила. Эти люди легко могли ускориться и догнать его отряд. Он уже послал гонца расспросить Нотума о них. Его небольшой патруль шел немного впереди группы Адалина. Спрэн Чести сказал, что тукари не нарушают закона, следуя этой дорогой, но попросил сообщить, если они поведут себя угрожающе. Адалин спрятал подзорную трубу и вернулся к остальным, которые готовились разбить лагерь. От своего отца он слышал, что командиры лучше всего видеть за работой, поэтому проверил, как идет дело, выставил дозоры в авангарде и арьергарде и проверил Майю, которая путешествовала на спине храбреца. Громадный жеребец цвета полуночи привязался к ней. Обычно он никому не позволял ездить на нем верхом, и, казалось, понял, что она каким-то образом не в порядке. Храбрец ступал с необычайной осторожностью, чтобы Майя не вылетела из седла. И одолено это не мерещилось, чтобы не думали другие. Он заставил всех трудиться, а затем разыскал Шалан. Последние недели Шалан разрывалась пополам, а если точнее, трое, думая о том, как быть дальше со шпионкой Беррил. Когда караван тронулся в путь, она держалась поближе к агентессе, якобы чтобы помочь ей со светоплетением. «Мне все еще сложно сосредоточиться, светлость», сказала длинноногая Олете, шагая без устали. То, как роскошно выглядели ее черные волосы, хоть воды для мытья было мало, казалось почти преступлением. Я пыталась рисовать, как вы предлагали, но у меня плохо получается. «Ты использовала светоплетение с мужчинами в военных лагерях», сказала Шалан. «И во время тренировочного боя я сама это видела». «Да, но я не могу изменить ничего, кроме собственной внешности». Я знаю, что способна на большее. Я видела, чего добились остальные. Поначалу способности у всех ограничены. Шалан кивнула в сторону Ватаха, который шел рядом с криптиками. Когда я в первый раз поймала его на светоплетении, он сам не поверил в то, что сделал. Кажется, его до сих пор это удивляет. Я пыталась сделать как он. Берил скорчила гримасу. Ватах притворяется человеком или вещью, который хочет воспроизвести, и светоплетение берет вверх. По его словам, если он хочет создать иллюзию большого камня, то думает, как камень. «Как это вообще работает?» — она слабо улыбнулась Шалан. «Я не жалуюсь светлость. Я уверена, что просто должна продолжать попытки. У меня все получится, как и у остальных, верно? Так и будет, обещаю». В самом начале я была расстроена, как и ты, потому что не могла ничего контролировать. У тебя все наладится». Берилл нетерпеливо кивнула. «Она поразительная актриса», — заметила удивленная вуаль. «Ни малейших следов притворства. Клянусь, либо она прекрасно скрывает свои истинные чувства, либо мы ошиблись». Уверенность вуале в последнем во время путешествия росла и крепла. Шалан не хотела признавать ее правоту, но продолжать притворяться было затруднительно. Возможно, нам следует снова поговорить с орнаментом, подумала сияющая. Полагаю, если мы приложим усилия, она проболтается. Они уже пытались. В этом направлении, как считала Вуаль, маячил тупик. Если орнамент Спрэн Криптик Беррил, и знала о ее измене, то не подавала вида. У Шалан все внутри сжалось от мысли, что усилия могут оказаться напрасными. Она хотела, чтобы шпионом была Берил. И на этот счет имелось довольно убедительное подтверждение. Не так ли? Что ж, подумал Вуаль, Предположим, худшее. Допустим, настоящий шпион чрезвычайно осторожен и опытен. Не мог ли он установить, что мы внедряем дезинформацию? Мрейс умен. С него станется нарочно подкинуть нам какую-нибудь ниточку, чтобы подозрение пало на берел. В чем же тогда был смысл расследования? Разочарованно подумала Шалан. Зачем такие хлопоты, если мы сомневаемся в результатах? «Затем, что я во всем сомневаюсь», — отрезал Вуаль. «Мы получили сведения, но не окончательный вывод». «Согласна», — подумала сияющая. «У нас было время изучить Берил, но мы ничего не обнаружили. Чтобы двигаться дальше, мы должны найти доказательства. Неопровержимые доказательства. Нельзя заранее осуждать того, кто может оказаться невиновным». «Вал», — подумала Вуаль, — «ты прям как офицер полиции, сияющая». «Я же поддерживаю тебя. Да, но ты такая чопорная, что мне аж больно. Можешь хоть чуточку расслабиться». Шалан поднесла руки к голове, чувствуя себя неуютно. Она помнила те недавние времена, когда личности в ее голове не ссорились. Они большей частью держались обособленно, плавно подменяют друг друга. Теперь все три действовали одновременно, хотя ругались. Это хороший признак. Или свидетельство опасности, раз уж конфликт оказался таким трудным. Как бы то ни было, сегодняшняя борьба все больше утомляла ее. Вуаль неохотно взяла верх. Она решила держаться поближе к Берил, надеясь поймать ее на лжи. К сожалению, Вскоре приплелся Адалин, словно непрекаянная рубегончая, ищущая за кем бы погоняться. Тем не менее, даже Вуаль должна была признать, что этот юноша с непокорной шевелюрой и избытком энергии мог взбодрить кого угодно. — Эй, есть минутка? — тип того, — сказал Вуаль. — На всякий случай я Вуаль. — Ну, может быть, твой свежий взгляд на проблему окажется полезным? — ответил он и отвел ее в сторону, чтобы поговорить наедине. Чем больше я думаю об этом, тем больше беспокоюсь, что мы должны изменить подход к спренам чести. но Нотум убежден, что в стойкой прямоте не станут с нами разговаривать. Еще больше убежден, чем сил. Изменить подход? Как? Ты имеешь в виду не передавать им писем и подарков? Не думаю, что они все это примут. «Боюсь, нас тут же прогонят». «Это было бы досадно», — признала Вуаль. Она не забыла о своем настоящем долге — проникнуть в крепость и найти Рестерса, предводителя сынов чести. Даже Сияющая не терпелось разыскать этого человека и вызнать у него секреты, которыми так жаждал овладеть Мрейс. Найти шпиона было очень важно, но имелись дела поважнее. «А что, если есть лучший способ, чем вручать письма отца и Ясные? спросил Адалин. «Если мы скажем с преном чести, что отец доставит им столько бури света, сколько они смогут взять, в обмен на представителя которого пошлют с нами. Если мы попросим об обмене эмиссарами...» и пообещаем построить их послу фантастический дворец в Шейцмаре возле клятвенных врат. Мы можем привести с нашей стороны тонны камня, которые здесь чрезвычайно ценятся. «Хм», — сказала Вуаль, — «Адалин, они смахивают на целую расу спренов, которые ведут себя так же, как и сияющие, и считают нас преступниками. Если мы беспокоимся, что они не примут писем и книг», Не опасно ли предлагать чрезвычайно ценные подарки? Они могут расценить это как взятку или признание нашей вины. Может быть. Он нервно постучал кулаком по ладони другой руки. Я согласна с вуалью, сказала сияющая. На их месте я бы с большим подозрением отнеслась к ценным подаркам. Им не нужно вознаграждение. Они хотят, чтобы их оставили в покое. «Ладно», — сказала Адалин, — «вот совершенно другая идея. Мы умоляем, смиренно кланяемся и говорим, что без них мы обречены. Если спрены хоть немного похожи на ветра бегунов, то, возможно, они не смогут отказать». Сияющая задумалась. «Возможно. Лично мне бы это понравилось больше, чем взятка». «А мне нет», — возразила Вуаль. Но, наверное, меня не стоит о таком спрашивать. Увидев, как ты умоляешь, я бы поняла, что правильно не вмешивалась в конфликт. Ведь в нем невозможно победить. «Преисподняя», — проворчал Адалин. «Об этом я не подумал». «Надо подумать», — сказала Сияющая. «Между прочим, я снова Сияющая». Адалин кивнул. «Это трудная задача, Адалин», — наконец сказала Сияющая. Я согласна с твоими опасениями. У нас есть ровно один шанс достойно предстать перед Спрэнами чести. Они враждебны нам и по собственному выбору. Можно предположить, что спрены, наиболее склонные прислушаться к нашим доводам, уже присоединились к сияющим рыцарям. Твоя уловка с изображением слабости и мольбами о помощи выглядит многообещающей. Но сдается мне. «Лучше все-таки вас звать к рациональной стороне Спрэна в чести». «Их решительный отказ — иметь дело со всем человечеством проявления эмоций?» «Верно?» — спросил Аделин. «В прошлом им причинили боль. Они боятся, что это случится снова». «Такой подход можно назвать рациональным, если бы почти весь твой вид был уничтожен из-за того, что сблизился с людьми». Разве ты, руководствуясь исключительно здравым смыслом, не опасался бы повторения той же истории? Но что с ними будет, если победит вражда? Не унимался Адалин. Он ненавидит честь, точнее, ненавидит все. Какое уж у него имя. Короче говоря, они собираются провести остаток существования в своем маленьком убежище или, в конце концов, покоряться ему? Решат сражаться лишь после того, как он всех перебьет или завоюет. «Я чувствую твою решимость», — улыбнулась сияющая. «Такой пыл достоин восхищения. То, что ты мне сказал, может послужить хорошим аргументом для спрена в чести. Эти доводы есть в отцовском письме. Сил примерно это и сказала соплеменникам, прежде чем бросить их, и отправиться на поиски каладина не могу отделаться от мысли что аргументы отца и ясны именно те к которым спрены чести могли бы прислушаться если б захотели он посмотрел куда то вдаль потом оглянулся сияющая нахмурилась пытаясь понять что он ищет караван своего решадиума с мертвоглазой на спине сверкающие обсидиановые холмы заросшие кристаллическими растениями. «Тебе что-то пришло на ум?» — спросила она. «Вроде того». «Я понял, что они уже готовы ко всему, что мы можем сказать. Эти существа живут тысячи лет и всю жизнь злятся на нас. Я не в силах придумать довод, который они уже не обсудили бы, и сомневаюсь, что отец...» или даже ясно справились бы с этой задачей лучше меня. Разумное предположение, сказала сияющая, кивая на ходу. Однако если они предвосхищают все аргументы, тогда, возможно, единственную надежду нам дают навыки спора. Светлость ясна, может быть весьма убедительной. Я предлагаю, поразмыслив, продолжить тактику, Предложение писем. Либо так, либо мы можем застать Спрэна в чести, врасплох. Как? Ты же верно отметил, что у них были тысячи лет, чтобы обдумать все варианты. Адалин покачал головой. Выражение его лица по-прежнему оставалось отстраненным. «Послушай», — наконец сказал он, — «могу я поговорить с Шалан?» «Шалан сейчас очень устала», — ответила сияющая. Она просит, чтобы разговор вела я. Почему ты спрашиваешь? Я просто чувствую себя с ней более комфортно». Он взглянул на сияющую. Шалан что-то не так? Пока мы плыли на барже, мне казалось, дела идут неплохо. Но эти последние недели... Она какая-то не такая странная». Он заметил. В панике подумала Шалан. «Заметил!» С облегчением подтвердила Вуаль. В «Последнее время она все чаще прячется», — сказала Сияющая. «Говорит, что устала, но с нами что-то происходит. Я могу попытаться заставить ее выйти. Будь любезна». Она попыталась. Она очень старалась. «Мне очень жаль», — проговорила Сияющая, в конце концов, морщась. Шалан устала, может, испугалась. «Вуаль, наверное, могла бы объяснить». «Так, я могу с ней поговорить? Я здесь», — сказала Вуаль, вздохнув. «Адалин, послушай, все очень сложно. Это связано с прошлым шаланой, болью, которую она испытала в детстве. Она создала меня специально, чтобы справиться с болью». «Я могу помочь, могу понять. Да я сама ее с трудом понимаю», — возразила Вуаль, «хотя, казалось бы, живу в ее голове». Она тяжело вздохнула, заставляя себя смотреть на него глазами Шалан. Она любила Адалина. Она выбрала Адалина. Самое меньшее, что могла сделать Вуаль, это попытаться объяснить. «Ладно», — сжалилась Вуаль. «Поставь себя на ее место и вообрази, что пережил нечто настолько травмирующее, что не веришь, что это случилось с тобой на самом деле. Поэтому ты делаешь вид... Что это случилось с кем-то другим? Не с тобой. Кто-то другой — это ты? Не совсем. Это трудно выразить словами. Мы — сияющие механизмы преодоления, которые по большей части работают. Но начало проявляться что-то более глубокое. Шалан беспокоится, что человек, которого ты видишь в ней, — фальшивка. Что та, которую ты любишь, — фантом. И дело не только в тебе. Узор, Далинар, ясно, Навани. Она беспокоится, что все они не знают, какая она на самом деле. Из-за того, что с ней случилось, и более того, из-за некоторых вещей, которые она была вынуждена сделать, она начинает думать, что Шалан это фальшивка, выдуманная личность, что глубоко внутри есть монстр, который есть Ее настоящее я. Она боится, что правда неизбежно выплывет наружу. И тогда все бросят ее. Адалин кивнул, нахмурив брови. Она не могла мне все это рассказать. Нет. И в самом деле. Рассказ в вуали заставил Шалан сжаться в перепуганный комок. Прямо рядом с бесформенным. «Ты можешь говорить то, чего она не может», — сказал Адалин. «Поэтому-то нам нужна, верно?» «Да». Кажется, все и впрямь стало немного понятнее. Он взглянул ей в глаза. «Спасибо, Вуаль, от всей души. Я найду способ помочь, обещаю». «Ха!» Вуаль поверила ему. «Как интересно!» «Я ошибалась насчет тебя». Как бы то ни было, я рада, что оказалась в меньшинстве. Если она слушает, то пусть знает. Мне все равно, что она сделала. И скажи ей, что я верю. Пусть она достаточно сильна, чтобы справиться с этим самостоятельно. Ей нет нужды так поступать. Нет нужды сражаться в одиночку. Я никогда не была одна, прошептала часть ее. У меня был узор. Даже в темные дни нашего детства он оставался рядом, хоть мы этого и не помним. Значит, Адалин ошибался, но в то же время был прав. Они и впрямь не должны сражаться в одиночку. Только вот как убедить в этом шалан?»